Севан ленит. Служба работает. 24.07.2015 Чем строже государство запрещает товар к экспорту или импорту, тем выше его цена. Простое правило – основа процветающей с незапамятных времен контрабанды. Часть торговцев специализируется на одном товаре, другие возят все подряд, не брезгуя наркотиками и оружием. Нередко тайно переправляют антиквариат, драгоценности и краденое, которое сложно сбыть там, где поработал вор. Отдельной статьей идут люди, эмигранты, иммигранты и рабы. Методы контрабанды развивались столетиями. Корешки книг, полые протезы, ящики с двойным дном, скрытые палубы и пещеры со множеством выходов. Умельцы даже придумали кустарные пушки, кладут товар в контейнер и выстреливают в условном месте, а сообщники подбирают за таможней. Похожим образом используют и лошадей. Нагруженная кобыла без проблем переходит границу, на сегодня ни один закон не дает арестовать животных. И еще есть ослы, люди, понятия не имеющие, что им в багаж, подсунули контрабанду. В Талвак. Следовало отдать службе государственного спокойствия Альконта должное, действовала она быстро. После звонка на условленный номер прошло не больше десяти минут, и капитан Лемдекс с Устином Гризиком подобрал темно-серый рейл. Не желая привлекать лишнего внимания, джентльмены всегда предпочитали самые примелькавшиеся в том городе, где работали модели и расцветки экипажей. Водитель азартно крутил руль. Лемни сразу припомнила, где видела эти по-детски огромные голубые глаза под золотистой челкой. В памяти медленно всплыл последний вечер в Кадаме, столице Гита, когда Севан Ленит спас Длань. Мальчишка пришел с достопочтенным графом Альбертом Корвунд, но и имя она забыла. «Колин Лелев», — подмигнул водитель. «Что за срочное дело? Севан в ужасном нетерпении. Кстати, он тепло о вас отзывался». Устин насупился. Энтузиазм Колина после передряги у Илоны был как кость в горле. «Не выношу, кретина!» — отрезала Лям. Водитель рассмеялся, словно предвидев ее реакцию. У капитана зашевелились подозрения. В голове всплыли слова лорда Корвунд «Чтец Лелев». «Ты цвергов мозголом!» «Цвергов просветленный чтец!» — поправил Колин. не переживайте капитан декс не стану я подслушивать ваши секретики впрочем катись к цвергам раздраженно подумала лям колин разулыбался на следующем перекрестке недалеко от центральной площади венетры он свернул на оживленную улицу с кафе и ресторанами мимо поплыли ярко освещенные окна и веранды огоньки свечей на столах играла музыка посетители ужинали кутаясь в пледы и болтая о том о сем С торговой улицы сюда не добралось ни единого отголоска пожара. Люди обсуждали вечернюю газету, еще не зная, что владелица венетрийской правды Илона Майм уже мертва. Чтец припарковал рейл у маленького полупустого кафе, зажатого между заполненными ресторанами. Внутри было свежо и пахло знаменитым горским пастушьим пирогом. Заскочивший за посетителями сквозняк Всколыхнул клетчатые желто-зеленые занавески на двух арочных окнах по обе стороны от двери. Затем принялся играть с кучерявым плющом в подвесных кашпо и ромашками в фаянсовых вазах на укрытых белыми скатертями столах. Хрупкая официантка узнала Колина и проводила компанию в дальний угол зала к Севану. Гитец пил кофе и просматривал документы в кожаной папке. Над ним определенно потрудились лучшие доктора и просветленные целители службы. Он выглядел гораздо лучше, чем при прошлой встрече. Тогда Севан походил на измочаленный труп. Теперь о смертельной схватке за напоминали лишь бледность и худоба. Смуглая кожа обтянула высокие скулы, синие глаза запали, рубашка болталась, словно на штыре. Севан посмотрел на Колина, после на Лем. Капитан заметила, как по его лицу промелькнула странная тень. Он точно попытался услышать что-то внутри себя, но встретил тишину. Смешавшись, Лем опустила взгляд на затянутые в перчатки кисти гица. Аксессуар не был пижонством. Тонкая серая кожа скрывала скрученные ожогами пальцы правой руки. Раньше Севан пилотировал перехватчик, однако потерпел крушение и из-за травмы уволился с флота. Лям по-прежнему считала, что бывший сокурсник заслужил в челюсть, но откладывала выяснение отношений. Севан руководил Венетрийской операцией. Капитан боялась нечаянно прикончить его и приберегала Хук на потом, пусть полностью поправится. «Говори, пожалуйста». Севан устало закрыл и отложил папку. «Берем лорда Орманд, пока он не пустил в ход целый арсенал». Лям рухнула на стул и быстро пересказала события сегодняшнего вечера. Судя по услышанному в доме подполковника Микаила Цейса, достопочтенного Виконта Орманд, именно он стоял у истоков Венитрийского заговора. Микаил и пара крупных промышленников давно лелеяли мечту о независимости. Вначале последователи Керения планировали добиваться цели мирным путем, влиять на членов коронной коллегии, подкупать чиновников, продвигать наверх проверенных людей и проводить демонстрации. Методы кардинально изменились с появлением Клауса Тейда. Финансист склонил всех взяться за оружие. Как доктор общественных наук, Мария догадывалась, откуда у него столько влияния. Клаус обладал толстым кошельком и спонсировал Микаила. С помощью Виконта он втерся в доверие и к другим аристократам, оказав позначительные услуги им. Постепенно финансист убедил венетрийский высший свет и видных предпринимателей в своей незаменимости – Поддержка Илоны, дочери известного издателя и легенды гражданской войны, закрепила его позиции. На Венетрии об идеях Михаила знали не больше 20 человек. У них были сторонники и союзники, которые передавали зерна мятежа по цепочке. Крайние звенья понятия не имели, кто у руля. Клаус и Илона заведовали внешними связями. «Политическое чутье?» Подсказывала Марии, они изменили первоначальный курс Виконта не из собственных радикальных взглядов, а не желая долго ждать денег и власти. Возможно, в погоне за наживой даже работали на королевство Грион, давнего соперника Альконта, и планировали покинуть страну с началом беспорядков. Под конец Лем выложила на стол папку с фальшивыми документами. Севан пролистал бумаги и утомленно потер здоровой рукой висок. «Колин, вызови Никиса!» «Возьмем их». «А гидской бригады хватит?» — засомневалась Лям. «Лорд Корвунд пока не вычислил крота. У меня приказ не обращаться к Венитрийскому отделению службы без его разрешения. Со мной приехал Фаддей Ники с парой подчиненных. Поэтому я надеюсь на Ава <кхем> «Дай мне созвониться с Вигой Касом». Устин одобрительно закивал. По его мнению, тех, кто нападал на команду, следовало гасить вместе, быстро, без колебаний и пощады. Колин, потом свяжись с главным портом. Севан тяжело встал. Мария, вам с нам лучше переодеться. Тут все есть. Мне надо переговорить с лордом Корванд, это срочно. Капитан внимательно посмотрела на Гидса. Внутри не, кстати шевельнулось сочувствие. Ты уверен, что не свалишься во время ареста? она беспокойно прикусила верхнюю губу. «А?» — Севан приподнял брови. Поняв, что похож на накачанную утоляющими развалину, он нахмурился. «В церковной школе сказали, я наделен видением, меня научат им пользоваться, но сейчас нет времени. Они наложили барьер, чтобы не случилась припадка, как в Гите. В остальном я в полном порядке». Он попытался улыбнуться, Вышло фальшиво. «Значит, нестабильный дар запечатали, точно бункер со смертельным оружием», — смекнула Лям. «Так ты лишился хваленой интуиции?» «Не сомневался, вспомнишь, в чем я хорош», — уязвленно ответил Севан. Капитан мысленно ругнулась и резко встала, смотря ему в лицо. Задушевные разговоры с людьми, которые ей не нравились, не относились к сильным сторонам Лям. Однако Севану предстояло командовать экипажем Ава Сандара, а он, вместо того, чтобы сосредоточиться на деле, погружался в болото жалости к себе. Увязнув, гитец мог их угробить. «Интуиция не единственный твой козырь. У тебя под ногами все еще надежная палуба или родная земля, не зная, что тебе ближе. Ты вернул блянь. Неужели не обломаешь оборзевшего Виконта?» Колин перевел взгляд с нее на Севана. и обратно. Стоя с капитаном лицом к лицу, Гитец несколько раз сжал и разжал покалеченную руку. По его губам промелькнула тень благодарной улыбки, и он настойчиво кивнул на служебные помещения «Иди собираться». Во внутренних комнатах кафе нашлись и внушительный арсенал, разнообразный гардероб и уйма вещей для маскировки, начиная с париков и театрального грима и заканчивая цветными линзами. «Владелец заведения тесно сотрудничает со службой», — пояснил Колин. Лем живо представила, как в кафе входит степенный джентльмен, а выходит дама под кружевным зонтиком, и хмыкнула. Чтец кашлянул в кулак, скрыв смешок. Рассказав, где что лежит, он удалился выполнять поручения Севана. Устин с облегчением сменил ученический костюм и неудобные сапоги на практичные штаны с карманами по бокам, рубаху с защитного цвета на кнопках, подбитую мехом безрукавку и высокие ботинки. Застегнув ремешки боевого жилета и закрепив подмышкой кобуру тагана, он удовлетворенно развалился на стуле. Лен тоже надела боевой жилет. После тяжелого отравления свинцом на Джалии капитан решила серьезнее относиться к собственному здоровью. Поверх набросила кожаный плащ длиной до середины бедра. Поправила пояс с парой кейцев Заказ оружия когда-то вылился ей в маленькое состояние. Вытянутые изящные револьверы, один для правой руки, другой для левой, изготовили по ее меркам, украсив чеканкой. Они выглядели произведением искусства, но для капитана были отнюдь не украшением. Джалийский шестизарядник Лям убрала под плащ и теперь ощущала холодок стали через хлопок рубашки. Покачавшись с носков на пятки, чтобы привыкнуть к новым сапогам, она взъерошила волосы кончиками пальцев. Доктор Мария Гейтс, полностью скрылась за кулисами, уступив сцену капитану Лемдекс. Разговор с кораблем занял пять минут. Экипаж всегда понимал ее с полуслова. Вильгельм Горэнд, Константин Ивин и Ашур без вопросов приняли Севана как командира. Штурман начал проверять связь, механик отправился готовить ава к вылету, Птерикс одобрил все бульканьем. Когда Лем, Устин, Севан и Колин вышли из кафе, Капитан поежилась. Погода испортилась. Небо затянули плотные облака. Ветер раскачивал деревья, низко наклоняя кроны. Сильный шквал подхватил с мостовой горсть песка и мелких камней и швырнул четверки под ноги. Устин покосился на тучи и забормотал молитву. Порой парень был до нельзя суеверным. Лем уловила имя розы ветров покровительницы путешественников из защити щити Перед кафе стояло уже два рейла, темно-серый, на котором Колин привез авиаторов, и еще коричнево-болотный. На капоте второго сидел сухопарый мужчина с мрачным рябым лицом, у Уоррент офицер третьего ранга Фаддей Никис. Он курил, перебрасываясь фразами с сутулым блондином и кучерявым крепышом. Их лем тоже встречала в гите. Блондина звали Янис Ропулус, он быстро бегал и хорошо прятался, Крепыша ей представляли как специалиста по боевым взаимодействиям Трифона Клида. Никис осмотрел авиаторов от макушек до пят, задержав взгляд в вырезе рубашки капитана и махнул рукой Севану с Колином. Щелчком отправив окурок в урну, он занял кресло водителя и завел экипаж. Севан сел рядом, Ропулус и Эклид забрались назад, синхронно хлопнув дверьми. Лем и Устин снова оказались в рейле Колина. С наступлением ночи дороги опустели и поездка не отняла много времени. Венетра засыпала, в домах газ свет. Люди расходились по постелям, понятия не имея ни о заговоре, ни о делах службы. После звонка Севана, лорд Корванд, опасаясь утечки информации, напрямую связался с руководительницей Венетрийского отделения Майерой Рейс, достопочтеннейшей вдовствующей графиней Ривал. Сведения о складе Микаила и документах Элоны произвели на нее глубокое впечатление, но она всегда безупречно держала себя в руках. Леди сухо заметила, если белые слова на стороне мятежников придется туго, и она начнет немедленно собирать своих людей. Для обвинения Живиконта понадобятся улики. венетрицы легко могли счесть ничем не подкрепленные слова клеветой, что лишь усугубило бы сложные отношения короны с герцогством. Контрабандный склад – являлся неоспоримым доказательством вины, способным остудить самые горячие головы. Рейлы остановились за 200 ярдов от дома Виконта, под глухой стеной почты единственного общественного здания в округе. Оно напоминало маленький замок, но без высокой ограды и лужайки с клумбами. Отсюда хорошо просматривались задние ворота особняка Микаила. Каким бы усталым ни выглядел Севан, думал он ясно. Марию разоблачили. Гитец предполагал, что склад перевезут. Виконт не занялся бы этим при гостях. Илона и Мария уехали, когда встреча еще не закончилась. С тех пор прошло меньше трех часов. Скорее всего, мятежники работали прямо сейчас. Изучив особняк в бинокль, Гитец передал его Ропулсу. «Плохо видно. И слишком...» Агент по-звериному втянул ноздрями воздух. «Тихо!» Вспыхнула молния, выбили в каменные стены, разрушив тишину, ударил раскат грома. Начал накрапывать дождь. лужайку затянула морось, и по земле поползла серая вуаль тумана. Стало не разобрать, где лежали ерошившиеся мхом валуны. силуэты деревьев слились с травой и дорожками. Рополус затянул ремни пулиепробиваемого жилета, убрал золотистые волосы под платок и сделав полдесятка шагов, почти растворился в ночи, Серый с тёмными пятнами костюм превращал его то в тени кустов, то в камни, то в части ограды. Агент перемещался уверенно, плавно, словно привык ходить, прячась, и до поступления в службу промышлял как минимум охотой. Миновав задние ворота, Ропулу сдвинулся в обход особняка и пропал из виду. «Колин, прощупаешь, кто внутри?» — Севан левой рукой достал из кобуры таган — вложил в правую и согнул на оружие малоподвижные пальцы. «Далековато», — отозвался Колин. «Ты же знаешь, дистанция учтения небольшая. Двадцать футов наш потолок». Севан потер висок, не понимая, как про это забыл. Никис неодобрительно стрельнул глазами в его сторону и повернулся к Эклиду. Проверив оружие, стрелок кивнул. «Готов». Устин взбудораженно пересчитал патроны в Тагане ровно семь. Лем успокаивающе похлопала парня по спине и подтянула выглядывавший из-под безрукавки плечевой ремешок боевого жилета. Сама глубоко вдохнула и выдохнула. В голове разворачивались варианты развития событий. Они накладывались один на другой полупрозрачными меловыми контурами в изометрической проекции, словно тактические схемы, какие рисовали преподаватели в Летной Академии Его Величества. Пальцы расстегнули кобуры и погладили рукояти кейтсов. Шероховатый металл придал Лям уверенности. Она вспомнила о Галиоте. Ава Сандаро уже летел сюда. Скоро капитан вновь увидит ворчливого штурмана, верного механика и шумного Птерикса. Она скучала по ним не меньше Устина. Из теней вынурнул Ропулус. «Дрянные новости», — агент встал перед Севаном. «В доме копошатся неясно сколько. Задние ворота открыты, дорога разъезжена». Склад вывозят. Пойдем сейчас, вклинимся между рейсами. — Ясно, — ответил Севан и повернулся к остальным. — А вас, Андара, не ждем. Заходим одновременно. Я, Мария Устин, с главной двери, мистер Никис вы с агентами и Колином через кухню. — Колин, рация с тобой? Чтец хлопнул себя по поясу. — Сосчитай их сразу, как сможешь. Лем заметила, что чтеца знобит, и хладнокровно подумала... с ним возникнут проблемы. Колин едва оперился после церковной школы и на боевой операции точно был впервые. Условия лорда Корванд не оставили Севану выбора. Ему пришлось задействовать всех, кто под рукой. Имея альтернативу, гитец не потащил бы неопытного просветленного в хозяйкины безны. «Или контрабандистов», — саронизировала капитан. Мысль принесла странное удовлетворение. Севан направился вперед, прижимаясь к ограде. Следом пошли Никис, Ропулус и Эклит. За ними Колин, чутко поворачивая голову на любой звук. Лем и Устин замыкали цепочку. Дождь усилился. Капли колотили по синим мундирам джентльменов и серой форме агентов. Лем прикрыла револьверы полами плаща и убрала за уши намокшие волосы. Устин постоянно стирал предплечьем воду с лица и подозрительно всматривался в ночь. Ощущение опасности кольнуло капитана, когда она увидела настишь распахнутые ворота. В грязи на въезде отпечатались шины грузового экипажа и многочисленные следы рельефных подошв. Проходя в ворота, Севан замедлил шаг. Затем, укрываясь за деревьями, перебежал к особняку. Отряд за ним. Новая вспышка молнии на секунду превратила их в белых призраков. Сильно промокших призраков. Лем слизнула капли с верхней губы. Теперь они стояли вплотную к керкеру. За окном белел тюль гостиной, где днем профессор истории Джолийской академии философии Люд Таргет разглагольствовал о республике. Колин прижался затылком к стене, поманил пальцем Севана. «Трое. Только что вышли из области восприятия». «Куда?» «Влево», — чтец нахмурился. «И вниз». «В тоннель?» — уточнил Устин, пальцем нарисовав в воздухе карту дома. «Кухня из зала влево, в кладовке люк». «Наверное». Севан кивнул Никису, тот агентом. Отряд разделился, как приказывал гитец. Портик особняка укрыл его с авиаторами от дождя, хотя все давно промокли насквозь. Спрятавшись за одной из колонн, Севан взглядом указал капитану на дверь. Лем пристроилась справа от нее, проверила, легко ли выхватить кейцы, и кивком подозвала Устина. Парень достал отмычку, заширудил в замочной скважине. Щелчок язычка и скрип петель утонули в грохоте рухнувшего с неба ливня. Сад, ограда, улица, мир растворился в потоках воды. Севан хотел пойти вперед, но Лем схватила его за предплечье. Гитит со стоном отшатнулся, вывернувшись, и зло уставился на капитана. Она осознала, что сдавила ему искалеченную руку, но не почувствовала ни совести. не Севану в его состоянии соваться в дом первым. Гитец это понял. В синих глазах вспыхнула задетая гордость. Он собирался что-то возразить, но затрещала рация. Не отводя взгляда от капитана, Севан сорвал ее с пояса и зажал кнопку «Колин». «Восемь», — сообщил чтец, — «идут к вам. Справитесь?» Лем переглянулась с Устином. Парень уже встал с другой стороны от двери. Оба помотали головами. «Отвлеките, скольких сможете», — ответил Севан. «Отбой». «Восемь. Вероятно, их больше. Колин мог учуять не всех. Интересно, это белые совы или люди Германа?» Гитец повел больной рукой, проверив, надежно ли пальцы держат револьвер. Не хватало выронить оружие, чтобы Мария уверилась, он действительно инвалид. «Если это белые совы, отряду не сдобровать. Если люди Германа...» «Надежда есть». Севан проштудировал местную прессу за последние три месяца и держал в памяти всех маломальски значимых личностей. Он опознал Германа по составленному устином словесному портрету. Венитриец скрутился в низах, подмяв под себя реакционно настроенных рабочих. «Мария», — сказал Севан, — «начинаем». Лем прокралась в прихожую и нащупала газовый рожок возле двери. «Остыл». Значит, освещение погасили не меньше получаса назад или заговорщики пользовались переносными лампами? Вторая догадка подтвердилась, у кухни промелькнул голубоватый отблеск. Лем продолжила осмотр. Она хорошо видела в темноте. Через три шага на противоположной стене коридора находились двойная дверь в гостиную, ванная и туалет. Со стороны Лем еще три комнаты и лестница на второй этаж, под которой чернел чулан. Что располагалось наверху, капитан не знала. гости общались в зале. Устин нервно стер с лица остатки воды, шмыгнул носом и выжидающе взглянул на капитана. Лем двумя пальцами указала ему на гостиную и скользнула к первой из трех комнат рядом с собой. Севан просочился в коридор последним, затворил дверь и укрылся за трильяжем. Помещение погрузилось во мрак, шум ливня притих, стало отчетливо слышно, как часы в зале повторяли Так, тик, так, тик, так. Вдруг на кухне что-то загрохотало. Судя по звону, рухнула стойка с посудой. Сразу же затрещал под тяжелыми сапогами паркет, и особняк наполнился топотом. Пару раз хлопнули двери, загремели выстрелы. Севан упал на пол, Устин рванул в гостиную, Лем заскочила в комнату, прижавшись к стене. Очередь прошла там, где они были мгновение назад. Свинец разодрал обои, осыпав мебель штукатурной пылью, входная дверь превратилась в труху. Спасаясь от пульщепок и осколков зеркало Севан заполз под трильяж. «Быстрее!» — гаркнул незнакомый голос. «Слепая гадалка только не сюда!» — капитан прислушалась к топоту, боясь дышать. По коридору прошла новая очередь, но богиня вняла молитве. Заговорщики ворвались в комнату ближайшую к лестнице, а не в ту, где укрылась лем. Раздался треск разбиваемого окна, следом несколько грубых окриков, раскат грома, плеск ливня и затихающий стук подошв. «Почему они бегут?» Ответ не заставил Лем ждать. Особняк виконта сотрясся до основания. Капитана оглушила взрывом. Картины попадали, мебель полетела на пол. С потолка посыпалась лепнина, стекла выбила из рам. Плашки паркетов сдыбили с иглами. Перекрытия застонали, стены покосились и пошли волнами. Дом ухнул и осел, удар повредил фундамент. Лем медленно опустилась на колени. Закрыв ладонями уши, она мотала головой, широко раскрывая рот и стараясь избавиться от отпечатавшегося на барабанных перепонках звона. «Г... гряза!» — хрипло позвала капитан. «Я цел!» — откликнулся тот, выползая из гостиной. Там треснула потолочная балка. Один конец впечатался в пол, но парня не задело. «Этого б достать!» «Никис Колин», — простонал в рацию придавленный трильяжем Севан. Лем опять мотнула головой. После взорвавшего уши хлопка тишина оказалась оглушающей. Из кухни клубами накатывала пыль. Ничего не горело. Заговорщики не просто перекрыли газ, а предусмотрительно стравили, чтобы взрывом не уничтожило их самих и половину квартала. Капитан подползла к Севану и попробовала забрать рацию. Он протестующий сжал пальцы. «Колин!» — гитец сдернулся, пытаясь освободиться из-под обломков. «Еще достанем!» — успокоила Лем с помощью Устина приподнимая трельяж. Они привалили его к входной двери. Снаружи горели прожекторы, выставляя покосившийся дом на всеобщее обозрение и не давая рассмотреть тех, кто их включил. Яркий свет тёк глаза. «Засранцы!» — отпрянул Устин. «Мария, найди остальных!» Севан сел, нащупал выпавшее оружие, вернул в кобуру и с трудом поднялся, хватаясь за стену. Рация в его руке молчала, точно сломанная. Лем кивнула. и двинулась в конец коридора на ощупь, огибая обломки. В черепе гудел осиный рой, в глазах темнело. Качало, как после бутылки поленого бренди. Выпятившиеся кости паркета царапали подошвы, а пол прогибался. Капитан не понимала, на самом ли деле, или так казалось, из-за головокружения. Она споткнулась. Устин поднырнул ей под руку, помогая идти. Возле кухни пыль висела плотной завесой. Лем закрыла нос и рот рукавом плаща, пожалев, что нет респиратора. Она прочистила горло, сплюнула, остановившись, и Устин повел ее дальше. Взрыв снес дверь кладовой, вырвав косяк. Капитан схватилась за обнажившуюся кладку, позвала «Есть живые?» «Капитан Декс!» — откуда-то снизу раздался тихий голос чтеца. «Люди Германа... нас ждали!» Колин сидел на полу у люка в подвал. Он выглядел скорее напуганным, чем раненым. По-детски широко распахнутые глаза с облегчением смотрели на лям. Лицо покрывали царапины, в волосах запутались щепки, мундир лишился половины пуговицы дубовых листьев с воротника. Чтец посмотрел на валявшиеся рядом обломки рации и снова поднял голову. «Меня запутывали!» Его речь постепенно становилась связной. «Восемь, трое внизу». пятеро наверху Нижним приказали завалить тоннель когда мы придем склад вывезли это западня где агенты мрачно спросил лям там колин указал подбородком ей за спину были у задней двери из пылевой завесы вывалились фадей никис трифон и клид и янис рополус Никис прихрамывал и матерился, заворачивая такие конструкции, какие Лем в жизни не слышала. Эклид с Ропулосом поддерживали друг друга. Крепыш тяжело дышал и усердно тер бок, подбадриваясь гидскими поговорками. Левую руку блондина заливала кровь, половина лица превратилась в сплошную багровую ссадину. Он шел с трудом, но голубые глаза горели яростью. «Мария, где Ава Асандара Севан доковылял до кухни. «Нам не выбраться без корабля. Особняк окружили». Лен потянулась к обычно висевшей на цепочке под одеждой луковицы. Ее не было. Мужские часы не подходили к костюмам, в которых доктор Мария Гейтс щеголяла на Венетре. Она оставляла их в гостиничном номере. Колин то ли понял, что она ищет, то ли просто прочитал мысли. Он посмотрел на левое запястье, но стекло наручных часов треснуло, а стрелки остановились. «Без восьми полночь». вас Андара должен быть рядом», — Лем помогла Колину подняться, опять отметив, слепая гадалка традиционно пощадила новичка в первом бою. «Севан, дай мне рацию и идем повыше. Попробуем связаться с Вига». Отряд переместился к лестнице. Они поднимались по искореженным ступеням на второй этаж, когда заговорщики открыли огонь, зачищая особняк от переживших взрыв. Стреляли наугад очередями, не жалея патронов. По окнам, дверям, комнатам, прихожей и кухни. За считанные секунды в решетоне превратились разве что каменные стены. Пришлось бежать, рискуя напороться на торчавшие из раскрученных стен ребра перекрытий. Капитан добралась наверх первой и включила рацию, вызывая Голиот. Та в холостую защелкала. Лем быстро догнали Колин и Севан, Устин поторопил поднимавшихся за ними агентов И опрокинул на остатки лестницы накрененный взрывом стеллаж, по ступеням рассыпались книги. Иклит и Никис втащили на второй этаж Ропулуса. Он прошел с десяток шагов и осел у подъема на чердак, белый как полотно. Глаза по-прежнему яростно горели, но фиолетовые круги под ними и искусанные губы делали его похожим на живого мертвеца. Кровь залила уже весь левый бок. Никис посмотрел на Ропулуса, сорвал с пояса перевязочный пакет, швырнул Эклиду «Помоги напарнику!» и, повернувшись к Севану, спросил «Так где корабль, шеф?» Севан не ответил. Он смотрел, как Лям тщетно вызывала Ава Асандара. Во взгляде Гитца плескалась тоска. На взрыв до сих пор не приехала полиция, значит, районный участок или подкупили, или отвлекли как-то иначе. Интуиция молчала. С прежним чутьем Севан в два счета раскусил бы ловушку и нашел путь к спасению. Он понимал, их не собираются отпускать живыми. Трупы не допросить никому, кроме опытных психометристов, которые знают, что искать. А вы, Сандара, прием. Как слышите, Вига? Капитану отвечал белый шум. Лем подавил гнев, щелкнула пальцами по антенне, проверила частоту и аккумулятор. Все работало. Но сигнал терялся. Нас глушат. Перекинув рацию Севану, она сосредоточенно прикрыла глаза. Капитана оплетали щупальца паники. В ноздри, как на его ударил запах Гарри, ее словно опять швырнули в горящий склад наджалии с простреленным брюхом Константином и бесполезным мальчишкой-проводником. Только тогда за ними присматривали джентльмены службы, а сейчас поддержки нет. Если Галиот заблудился в грозе, другой помощи не будет. «Кэп!» — позвал Устин. «Больше не палят!» Лем вздрогнула. Новость не принесла облегчения. После взрыва капитан готовилась к худшему. «Эй, красотка! Будь это белые совы, в вас бы уже закапывали!» Угрюмо подбодрила она себя. «В такую бурю легко напороться на собственный фюзеляж. Нужно дать знать Ава Сандара, где мы!» «Закрепимся на чердаке, попытаемся выиграть время. Я пущу в небо пару вспышек». Никис молча протянул Лем сигнальную ракетницу. «Забаррикадируйте спуск», — приказал Севан. И, сменив Эклида, помог Ропулусу снова встать. Лем поднялась на чердак, а Гететс довел туда агента, пока остальные двигали мебель. Шкаф, комод, кровати, дюжина стульев — поглотили под собой лестницу, но не заглушили треск, с которым вылетели остатки входной двери. Заговорщики ворвались в дом. Через секунду под баррикадой будто хлопушка взорвалась. Колин замер, гипнотизируя взглядом пол. Материальная преграда для обычного человека была лишь эфемерной вуалью для чтеца. Он загибал пальцы, считая чужие разумы. Руки тряслись. Все напоминало дурной сон. 5 «Нет, семь человек, которых прикрывали из сада». Заговорщики намеревались закончить начатое. Кроме одного, надеявшегося, что после взрыва и стрельбы выживших не осталось. Он не хотел убивать, но боялся осуждения товарищей за недостаток рвения. Колин ощутил к нему жалость и тут же посмеялся над собой. Он сочувствовал своему возможному убийце. Чтец сообщил агентам, о чем узнал, и вскользь пробежался по их сознаниям. Никис боялся, что Ропулус не дотянет до врача и бесился из-за этого. Сам Ропулус из последних сил цеплялся за жизнь. Эклит не верил в спасение, но выполнял свой долг. Севан вымотался, ныла каждая клеточка тела. Дар чтения захватил и авиаторов. Устина лихорадила, однако он не сомневался в капитане. Ее сознание звучало вдалеке. «Я не затем вышибла Илоне мозги, чтобы сдохнуть здесь». «Вига-цверк, подери, где мой корабль?» Колин слабо улыбнулся, ему нравился пылавший внутреннюю огонь и вдруг схватился за бедро. Заговорщики стреляли по баррикаде. На обломках лестницы что-то во второй раз гулко хлопнуло, к потолку взлетели щепки. Чтец отрешенно опустил глаза. Быстро пропитавшая штанину кровь и кровь на пальцах показались ему бутафорией. На стажировке перед поступлением в службу Рассказывали, как у людей в критических ситуациях повышается адреналин, и они не замечают ран. Колин внимательно слушал лекции, но в глубине души не верил, что его однажды подстрелят. Теперь, истекая кровью, он и впрямь не почувствовал боли. «Чё встал?» — Никис схватил чтеца в охапку и потащил на чердак. За их спинами завал заскрипел, затрещал, заходил ходуном весь целиком. Третий хлопок. Заговорщики пробились на второй этаж. Чернели шлемы, блестели ружья и боевые нагрудники. Мятежники использовали обмундирование бастиона со складами Каила. Беглецов спасало лишь то, что преследователи не умели им пользоваться. На чердаке Ники столкнул Колина на руки и Клиду и запер дверь. Схватил стоявшую рядом трехногую вешалку, заклинил ручку и поспешно отпрыгнул за громоздкий сундук, отпрашивших створу поль. Залег на пол, не пощадив сплетенные трудолюбивым пауком тенета, и выхватил таган. «Что с ним?» — спросил Севан, укрывшись за одной из опор крыши. «На вылет», — успокоил Эклит. «Трепко», — прочитал его мысли Колин. учтица защипала глаза. Агенты считали молодых, просветленных кем-то вроде аутичных детей, полезных, талантливых, но не способных ни на что, кроме чудес белого солнца. В двери появилось еще несколько дыр. В отместку Никис разрядил барабан, добавив крутой зигзаг из семи щербатых отверстий. Болезненный вскрик, пауза и последовавший затем хлопок ружья подтвердили, что он попал. «Бабы безовчарные!» Никис с отвращением опустил уголки рта вниз. «На блеск повелись, они пристрелялись!» Он одной рукой откинул барабан, перехватил револьвер за дуло. Упер экстрактор в пряжку ремня и выдавил гильзы, другой загнал обойму и снова взвел курок. «Вы где раньше служили?» — хмыкнул Севан. «В кадомской полиции? А чего?» Никис стремительно перекатился за опору крыши напротив гица, встал на колено и бросил к двери дымовую шашку. Вверх выстрелил серый вихрь. «Гадаю, откуда жаргон? Идут, приготовятся!» Дверь разрешители так, что она упала спинка. Севан выстрелил в первого вошедшего и застонал от впившейся в покалеченную кисть отдачи. Колин тоненько взвыл, напоровшись на его боль. Сильные эмоции действовали на чтецов, как перепады погоды на метеочувствительных людей и вызывали дикую мигрень. Верный способ избавиться от любителей — подглядывать в чужие мысли. Стихи и песни спасали на порядок хуже. Гитец смысленно извинился перед Колином и невольно подумал про Илону. Она была голосом. Среди мятежников могли оказаться еще просветленные, которых обучали вне церковной школы. «Такие люди для нас еретики», — слабо сказал Колин. «Прекрати, нашел, куда силы тратить», — вскипел Севан. «Мария, быстрее!» Лем открыла люк на крышу, схватилась за края проема и, подтянувшись, вытолкнула себя под ливень. Переползла по скользкой черепице за трубу, осмотрелась. Заговорщики караулили момент, скрываясь за деревьями и валунами примерно два с каждой стороны особняка. Держа пулеметы наготове, они ждали новостей от посланных внутрь товарищей. Свет по-прежнему выбеливал дом, но никто не догадался перенаправить его с первого этажа повыше. Противники логично не предполагали, что добыча попытается уйти по воздуху. Особенно посреди ночи, в паршивую погоду, при штормовом ветре и нулевой видимости. Говоря откровенно, Лем на их месте считала бы так же. Капитан была реалисткой. Отряд спасет лишь чудо. Сигнальная ракета его не гарантировала. В бурю Лем сама не нашла бы с неба нужную точку, даже имея координаты. Обнадеживала одно. Заговорщики по неопытности или глупости подсветили особняк, как главный венитрийский воздушный порт. «Иначе я сняла бы лампы», — капитан достал ракетницу, умоляясь, чтобы патрон не отсырел. «Кап, помочь?» — в люке показалась лохматая голова Устина. «Прикрой меня». Лем дала ему время спрятаться за голубятней и выпустила ракету. Красная звезда по дуге взлетела в небо, вспорола тучи и растворилась в омгле. Вот и все, чем капитан сейчас могла помочь своему кораблю. Остальное зависело от Вильгельма Горанта, Константина Ивина и Ашура. Сладят ли они с бурей? Доберутся ли на место раньше, чем противники отправят кого в хозяйки на чертоге, кого в тень? Сумеют ли снять нападавших, снизиться и дать беглецам с ранеными перебраться по грузовой рампе в трюм? Люди в саду закопошились, перенаправляя прожекторы. Рявкнул револьвер Устина, Кейтс и Лем загремели в унисон. Парень снял одного из наблюдателей у лицевого фасада, капитан уложила обоих со своей стороны. «Мария, что у тебя?» — крикнул Севан. «Ракета пошла!» В ее голове щелкал невидимый калькулятор. Коллинз сказал семь. Внизу от восьми до двенадцати. Части вычесть от пяти до девяти. «Отходим, шеф!» Спросил Никис. Севан кивнул. Агент отправил под ноги противникам вторую дымовую шашку, и оба отступили, передвигаясь между опорами крыши и прикрывая Иклида с ранеными. Патроны таяли как снег в весенний день. Никис истратил три четверти того, что взял с собой. Севан зарядил последнюю обойму. Крепыш затянул повязку на бедре Колина, указал чтецу на люк и взвалил Ропулоса на плечо. Блондин погрузился в беспамятство. Он бредил и звал то мать, то сестру, то деда. Иногда кашлял, сплёвывая кровь и сухую горечь дыма. Хозяйкины псы уже примчались по его душу и завывали рядом. «Очнись, бродяга!» Эклит похлопал Ропулоса по лицу, беззвучно прося милости и у белого солнца, и младших богов. «Тебя ждут дома!» Ропулос приоткрыл глаза Сделал пару шагов и снова уронил голову на грудь. У него кончались силы. Положив стрелков со своей стороны, Лем получила передышку. Она запрокинула голову, смаргивая капли и шаря взглядом по тучам. Едва ли не впервые капитан боялась, что небо ее подведет. Однако нет, ей не показалось. Сквозь шум ливня двигатели. Она ни с чем не спутала бы дизели авы Асандара. Капитан знала этот звук, как биение собственного сердца. За утробно рычавшие махины отвечал Константин, и Голиот летал быстрее ветра. Лем будто вкололи шприц адреналина. «Эгегей!» — счастливо заорал Устин. Сквозь стучи проступил золотистый корпус. Фюзеляж с тремя длинными крыльями блестел, как градина. На корме топорщился плавник Бизани, а стреловидная пара рассекала воздух по обе стороны от жилого отсека. На крыльях горели фары, винты наматывали ливень на лопасти. Под ними искрились фиолетовым запущенные на полную мощность балансиры. Еще один крупный кристалл полыхал в четырехсегментной полусфере грузовой палубы, прикрытой броней. Ава Сандара дал пулеметный залп по лужайке. Несколько прожекторов брызнули осколками, погрузив половину особняка во мрак. Кто-то из противников упал точно подкошенный, часть с воплями кинулись в рассыпную. «Надо было посылать белых сов», — мстительно хмыкнула Лям. Крылатые пехотинцы умели реагировать на непредвиденные обстоятельства. Заговорщики же просто метались в панике, не понимая, что они словно на ладони у оружейника Голиота. «Греза!» — позвала капитан, выцеливая тех, кто не потерял голову. «Тащи всех поближе!» Лучи днищевых прожекторов зашарили посаду, уперлись в здание, поднялись к крыше и нашли лем. Она приветственно вскинула руку и немедля вернулась за трубу, чтобы не стать мишенью. Бой пока не закончился. Устин принял у Эклида Ропулуса и едва сдюжил, блондин оказался сверговски тяжелым. Следом крепыш подсадил Колина. Чтец вымотался, и парню пришлось втаскивать его за шкирку, будто котенка. «Где Севан и Никис?» — спросила капитан. Иклит мотнул головой вглубь заполненного дымом чердака и выбрался из люка навстречу кораблю. Аве Асандары снизился и завис кормой к особняку, покачиваясь из стороны в сторону. Рок от дизельных двигателей превратился в сдержанное урчание. Сияние балансиров побледнело. Однако пулеметы напряженно гудели, готовые в любой момент опять разразиться очередями. Опустилась рампа, в проеме показалась родная стриженная макушка Константина. За его спиной приветственно булькал Ашур, хлопая коричневыми крыльями. «Каз, принимай раненых!» — крикнул Лям. «Греза на корабль! У Вига не двадцать пять рук, поможешь с пулеметами!» «Быстро, быстро! Пошел!» Константин перекинул за плечо скопу, Любимое и проверенное годами охотничье ружье, пристегнул к поясу карабин страховочного троса и сбежал на край рампы. Встретившись глазами с капитаном и улыбнувшись ей, подал руку Устину. Тот шустро проскочил внутрь. «Иметь его слоном!» — раздался с чердака рык Никиса. «Шеф, уходите!» Его таган рявкнул в последний раз и заклацал впустую. Кончились патроны. Наверху показалась голова Севана. Гитец взялся за край люка здоровой рукой, правая ладонь, плашмя хлопнула по скользкой черепице. Исколеченная кисть не слушалась, пальцы скрутило судорогой, и он не мог вылезти. «Никис, ты долго?» — капитан вытянула Гитца на крышу за плечи. Вместо ответа на чердаке вспыхнул белый свет, и агента накрыла мощная звуковая волна. «Сожри тебя, хозяйкины псы!» — Лем ринулась вниз. Никиса больше некому было вытаскивать. В голову отчего-то даже не стукнулась мысль уйти без него. Цвергов самоубийца. Пуля свистнула у ее виска, вскинув прядь волос. Лем подняла оба кейтса, устремив дуло в сторону, откуда стреляли, и надавила на спусковые крючки. В точку. Раздался предсмертный хрип. Кто-то пальнул с противоположного конца чердака. Лэм прижалась спиной к одной из опор крыши. Кровь бурлила, тело работало на рефлексах. В голове ясные короткие мысли. Перед глазами пролетела пуля. Капитан детально рассмотрела мерцающую пирамидку со скругленной вершиной и резко нырнула к полу, вглядываясь в темноту. Почти сразу она с облегчением заметила скорчившийся силуэт. Никис лежал в паре ярдов, морщась, плюясь и зажимая уши руками. Светошумовая граната прилетела ему под ноги, обдав резиновой картечью. Капитан подхватила с пола какой-то обломок, швырнула туда, где прятался второй стрелок, и моментально разрядила в него кейтсы. Ответом был короткий стон и больше ни одного выстрела. Противников на чердаке не осталось. «Ты думал героически сдохнуть?» Лемб подтянула Никиса к люку. «Че обмычало?» — вставая, прохрипел он. «Че полезла? «И тебе, пожалуйста!» — она кивнула на галеот. Константин втащил Никиса на крышу, передал Эклиду и стиснул руку капитана. «В порядке? Перебор чердаков за сегодня!» Лем сжала теплую, несмотря на погоду, кисть механика и вылезла наружу. Они перепрыгнули на трап. Рампа начала подниматься, и оба проскользнули в грузовой отсек. Здесь уже образовался импровизированный лазарет. Трифон Эклид суетился возле Фаддея Никиса и Яни Саропулуса. Колин Лелев Осматривал Севана Ленида. Гитец вяло огрызался, баюкая правую руку. Люк закрылся и приглушил все звуки. Дождь, гул двигателей, крики уцелевших и справившихся с паникой заговорщиков. Слышалось лишь бульканье недовольного присутствием чужаков Ашура и голоса джентльменов и агентов службы. Лем привалилась к стене, прижалась виском к трубе гидравлической системы и зажмурилась. Внутри тихо шумело масло, будто неслась по венам кровь. Капитан прижала ладонь к переборке, прислушиваясь к Асандара. Голиот легонько вибрировал, точно ластился, и Лем улыбнулась. Две недели в разлуке тянулись в вечность. Корабль был ее частью. Без него она чувствовала себя ополовиненной, выхолощенной, пустой. Теперь же вновь обрела душу. Кто-то тронул Лем за руку. Она открыла глаза. Механик заботливо нащупал на ее запястье бешено колотившийся пульс. «Я знала. Вы нас найдете». Голос капитана дрогнул и сорвался. Константин молча прижал сводную сестру к могучей груди.